Глава 43. «Дятел и голубчик». На столе Кораблёва валялись газеты и листы пищи бумаги. С краю стояла лампа в матерчатом абажуре. Дайнека передвинула её подальше, опасаясь нечаянно смахнуть на пол. Из-за врождённой неловкости с ней такое случалось. Она выдвинула верхний ящик стола, перебрала лежащие там документы и задвинула назад. Просмотрела второй ящик. Там лежала пачка бумаги и кое-какие канцелярские принадлежности. Дошла до самого нижнего, но он был заперт. Проверив, нет ли где-нибудь ключа, оглядела кабинет и направилась к шкафу. В этот момент в кармане зазвонил телефон. Она подпрыгнула от испуга, сначала кинулась к окну, посмотрела во двор и только потом взяла трубку. «Да? Людмила?» «Да, это я, Василий Дмитриевич». «Прости, не узнал твоего голоса», — Труфанов откашлялся. «У меня есть новость. Правда, не знаю, как к ней отнестись». «Да-да, говорите». Дайнека снова подошла к окну, открыла его, высунулась и огляделась. Во дворе никого не было. «Я встретился с человеком, про которого тебе говорил. Он назвал имя куратора. Им был Кораблёв. Он вообще культуру курировал, часто бывал в Доме культуры». Его принимали как своего, поскольку там работала Мария Егоровна. «Ясно», — сказала Дайнека безо всякого удивления. «Кажется, тебя это ничуть не смутило. Вчера Гурина рассказала, что Сапелкин отдал текст роли свиридова человеку по кличке Голубчик». «А почему она раньше молчала?» — возмутился Василий Дмитриевич. «Не знаю. Объяснила примерно так. Просто взяла и вспомнила». «Что ж, бывает». «И вчера вечером я узнала, кто этот голубчик». «Неужели Витольд?» — догадался Труфанов. «Его так прозвали в конторе». «Так», — протянул Василий Дмитриевич. «Давай думать, что с этим делать». Но Дайнека думать не собиралась. «Ещё один факт», — сказала она. «Точнее, даже два. Давай первый». «Я рассказывала кораблеву, о чём говорила с Сапелкиным». «А второй». Кораблёв присутствовал на отчётном концерте, но в момент выступления Геннадия Петровича его в зале не было. И он мог подкараулить Сапелкина. Труфанов продолжил её мысль. «Да?» Но это ещё не факт», — заметил он не слишком уверенно. «Чтобы обвинить Кораблёва, нужны доказательства. Их поисками я сейчас и занимаюсь». Дайнека оглядела кабинет и снова вернулась к книжному шкафу. «Где?» — поинтересовался Василий Дмитриевич. — В кабинете Витольда Николаевича. А сам он повез мою мать и Надежду в поликлинику. — А где Мария Егоровна? — На работе. Она передвинула статуэтку, открыла коробку из-под сигар и увидела ключ. — Думаю, не стоит тебе этого делать. — Поздно. Дайнека взяла ключ и подошла к столу. — Что? — не понял Труфанов. — Уже делаю. Она вставила ключ в скважину и отомкнула замок. Выдвинув ящик, вынула из него все документы, положила на стол и уселась в кресло хозяина. «Я сам буду с ним говорить! Не нужно сюда лезть!» Дайнека молчала, перекладывая бумаги из одной стопки в другую. Наконец увидела свёрнутые в трубку листы, перевязанные верёвкой. «Ты меня слышишь?» — обеспокоенно спросил Василий Дмитриевич. «Слышу, слышу!» Она потянулась за ножницами, разрезала верёвку, развернула бумажный рулон и увидела напечатанный текст, в заголовке которого значилось «Пьеса Островского. Последняя жертва». Роль Юлии Тугиной. Чуть ниже от руки было написано «Лена Свиридова. Дайнека перевернула пару страниц и увидела вырезанную прямоугольную дырку. На листе осталось несколько слов, написанных ученическим почерком. «А каково сказать?» и чуть ниже — живому человеку, ведь это хуже, чем похоронить». Из текста были вырезаны слова «Прощай навек». «В чём дело?» Я нашла её. Я спрашиваю, «В чём дело?» Она подняла глаза. На пороге кабинета стоял Кораблёв. «Что ты делаешь в моём кабинете?» Дайнека спрятала телефон. «Зачем ты рылась в моих документах?» Витольд Николаевич подошел к столу, выхватил у нее роль Свиридовой, кинул в ящик и запер. «Теперь это неважно», — сказала она. «Я все видела. Это вы забрали текст у Сапелкина, вырезали слова «прощай навек» и послали их Роеву». Кораблев деловито заметил. «У тебя нет доказательств». «Доказательство лежит в вашем столе». «Считай, его там уже нет», — возразил Витольд Николаевич. «Понимаю». «Сожжёте, как сожгли на пляже моё платье и пальто Свиридовой. Кораблёв метнул на неё быстрый взгляд. «Теперь я понимаю, для чего вы ухаживали за моей матерью». Её осенила догадка. «Для того, чтобы мы уехали. Получается, что танкет в Доме культуры тоже вы уронили». «У тебя нет доказательств», — твёрдо повторил Кораблёв. Он прошёлся по кабинету. «Вцепилась в эту Свиридову. Рыщешь! Она где-нибудь в Каннах сейчас гуляет!» «Вы хотели сказать, в Сочи?» «Какая разница?» Он подошёл очень близко. «Главное, что гуляет!» Дайнека испугалась, встала с кресла и попятилась к стенке. Кораблёв подступил ближе. «Что вам нужно?» Дрожащим голосом спросила она. Он не ответил, но в этот момент с первого этажа донёсся голос её матери. «Людмила, у тебя всё в порядке?» Витольд Николаевич отступил. Дайнека молчала. «Людмила, у тебя ничего не случилось?» «Ответь ей», — велял Кораблёв. Глядя ему в глаза, Дайнека громко сказала, «У меня всё хорошо! Спускайся, мы привезли торт, настоящую Прагу! В здешней кулинарии его делают лучше, чем в вашей Москве!» Дайнека сорвалась с места, спустилась на первый этаж и забежала в свою комнату. Уже оттуда услышала, как Надежда сказала отцу, «Мы тебя не дождались и просто взяли такси». Придя в себя, Дайнека достала свой телефон, взглянула на табло и поняла, что всё это время полковник Труфанов оставался на связи. Она спросила, «Вы ещё здесь?» «Я всё слышал», — сказал Василий Дмитриевич, — «всё до последнего слова». «Это он забрал роль Свиридовой. Я её видела». «Сейчас я приеду», — сказал Труфанов. «Иди к матери и сиди рядом с ней». Со второго этажа раздался крик Марии Егоровны. «Надя! Надя! Вызывай скорую! Отец умирает!» Дайнека взбежала по лестнице и увидела распростёртого на полу Кораблёва. Вслед за ней появилась Надежда. «Скорую вызвали! Сказали, будут через десять минут!» Она присела и подложила отцу под голову подушку. Людмила Николаевна крикнула с первого этажа. «Ну как он? Как он?» Через 10 минут приехала скорая. Витольду Николаевичу сняли кардиограмму, сделали два укола и увезли в больницу. Как только автомобиль скорой помощи выехал со двора, Дайнека бросилась к ящику, куда Кораблёв положил роль с Веридовой. Он оказался не заперт, но роли там уже не было. Она позвонила Труфанову. «Василий Дмитриевич, Кораблёва увезли в кардиологию. Где роль?» «Не знаю. Её здесь нет».